Глава 5. Последняя твердыня мира. 1. «Это ты», — повторил Калиера. «Это я», — сказал Ленар, тем не менее не открывая лица. «Я так понимаю, без меня не стало лучше. Ну, по крайней мере, тогда сардонары не стояли у двери центрального поста». «Мы... Мы искали тебя?» — произнес Калиера. Алькасоу создал специальную группу для расследования того, что произошло в шлюзе. Ему удалось установить, что ты не погиб и не захвачен в плен. Где я?» «Где ты был все это время?» «Я менялся», — коротко ответил Ленар. «Но сейчас не обо мне. Ты наделал кучу ошибок, альт-кальера. Я не так давно в окрестностях Нежных болот, но все-таки успел понять важность работ, проводимых моим старым соратником Ильканом. Не нужно было отрывать его от дела из-за каких-то мелочей». «Мелочей? Он же в бледном списке. Ты сам его поместил туда?» «Я тоже допустил ошибку. У меня в последнее время было много времени, чтобы подумать, оглянуться назад, так я скажу. Это не первая моя ошибка, даже не сто первая». «Ладно, как-нибудь выкроем время, чтобы обсудить ошибки свои и чужие. А сейчас, Калиер, отпусти кана обратно на болото и дай ему тех людей, которые он сам назовёт. Перейдём в Штольню, там произведём перегруппировку». «А кто это с тобой?» Оглянувшись на спутник Ленара, спросил Альт Калиера. «Что-то я его раньше не видел». «Это Снорк. Один из самых ушлых и пронерливых людей, каких я когда-либо видел. Сначала хотел его убить», — буднично произнёс Ленар. «А потом подумал, что он ещё будет полезен. Вот взял с собой». «Приветствую вас, Альт Калиера!» На недурном белонском языке проговорил Снорк, почтительно кланяясь. «Когда-то мне приходилось бывать в вашей стране, я вел торговлю с озерными владыками. Были времена?» «Да, в самом деле, ушлый малый», — согласился Альт Калиера. «Так что же делать?» «Ты, надеюсь, готов мне подчиниться?» — сурово спросил Ленар. «Да», — без раздумий ответил Альт Калиера, по лицу которого можно было заключить, что мысль о неподчинении самому Ленару не могла и промелькнуть у него в голове. «Готов выполнить любое приказание. Мы должны спешить, у нас мало времени». «И без того было потеряно столько, что несколько минут ничего не изменит», последовал ответ Ленара. «Я так чувствую, ты захватил не только Илькана, но и одного из его новых знакомцев по голубой планете моего, хех, в некотором роде, собрата по перерождению». «Собрата по перерождению?» «Не понял», — отозвался Альд Калиера, но Ленар не стал вдаваться ни в какие пояснения. Он вошел в портал, а на куб А, так и не дождавшийся от Альда Калиера сигнала закрывать проход, проводил недоуменным взглядом своего начальника и двух непонятных незнакомцев. Примечательно, что Гаммов узнал Ленара сразу. Не нужно было открытого лица или звука голоса, не потребовалось даже всматриваться в эту характерную плавную походку или пытаться угадать подвольными очертаниями одежд контуры фигуры. Он просто почувствовал его, выхватил чутьем из полумрака портала, и Ленар, сопровождаемый двумя спутниками, еще не вышел на освещенное пространство штольни, как Гаммов снова обратился к профессору Крейцеру. «Ну вот, дядя Марк, не потребовалось никакого поиска. Он сам пришел. Посмотрим, как он поможет нам». «Он поможет», — донесся до него голос Илька, на котором удалось сдвинуть мешок и перевесить на голове. «Он предусмотрительнее и дальновиднее тех, кто сейчас так вольно распоряжается от его имени. Вот увидишь». «Посадите немедленно платформы», — бросил Ленар. Когда приказание было выполнено, он окинул взглядом лица воинов, среди которых находились земляне. И пленные, и свободные люди майора недельно, и сказал... Те, кто прибыл с планеты, пусть подойдут ко мне. А вот его с мешком на голове подведите ко мне. Как же вы обращаетесь с одним из поколений строителей?» — строго спросил он, однако в темно-серых глазах его мелькнула насмешка. «Снимите». Мешок тотчас же сорвали с головы ученого. У Илькана был помятый, раздраженный вид. Он взглянул в глаза Ленару, и тот потянул ткань, закрывающую нижнюю половину лица. «Высокое небо над головой, Линар. «И тебе здравствуй, Илькан, отозвался вождь в ответ на это старинное приветствие. С насмешкой обводя ряды тотчас же вытянувшихся и вскинувших оружие в приветственном жести воинов. Не думал, что мы еще когда-нибудь увидимся. Ладно, если приведется, после переговорим. Сейчас можешь возвращаться на свои болота. Продолжай работу. Толку от тебя, как от бойца, все равно немного. Тебе все известно? Скажем так, мне не стоило труда узнать, все-таки у меня до сих пор есть доступ к коммуникационным сетям Академии. Прад, я редко пользовался. Были другие источники информации. Эмпирически, с кривой ухмылкой, чем-то напомнившим Гамову фирменные усмешечки Абу Керима, бросил Ленар. Поступим так. «Илькан, отбери тех, кто тебе потребуется для работы, и можешь отправляться назад». «Ты великадушен», — произнёс учёный без тени иронии. «Значит, кого угодно. Кроме меня и кальеры, в тон Илькану проговорил Ленар. «Побыстрее. Думаю, ты ещё не знаешь, что Сардонар на подступах к центральному посту». «Нет, пока ещё не знаю, но...» — выговорил Илькан и, повернувшись, Гамову воскликнул. А что я говорил тебе в Этерловинге? Рано или поздно? Все равно Акил не удовлетворился бы властью этого вашего средневекового Сюзерена. Ему нужны высокие технологии, ему нужно оружие строителей. Да, это должно было случиться. Его голос присекся. Впрочем, потребовались считанные мгновения, чтобы Илькан пришел в себя и назвал тех, кого забирает с собой. Среди отобранных были не только люди из собственного отряда Илькана, как Хансен, но и двое специалистов из числа людей майора недельно: Ингрид Тауф, медик и Сапковский, дипломированный биохимик. Характерно, что никто из умеющих серьезно владеть оружием землян, капитан Епанчин, Лисюн, Абу Керим, даже Гамов, отобран не был. «Берите игровые платформы, возвращайтесь на Нежные болота», — приказал Ленар. «Колеер, обеспечь их связью. Они постоянно должны быть в зоне доступа». Элькант подошел к Ленару вплотную и спросил тихо. «А давно ли ты узнал?» «О том, что Нежные болота скрывают наш медцентр? Относительно недавно. Ведь его спроектировали и возвели уже после нашей с тобой смерти. Работай». Сам бы с тобой отправился, да вот не доехал. Ты теперь нужнее в другом месте. Это да. Сардонаров они встретили уже в основном транспортном. Верно Акил разослал своих людей по всем уровням, чтобы воспрепятствовать переброске обращенных на помощь своим товарищам в центральных отсеках Академии. Десять горегинов, вооруженных Хванами и карми а также при одном плазмоизлучателе представляли собой серьезную силу. Бой продолжался четверть часа и закончился гибелью всех сардонаров. Три бойца Акила были убиты, будучи уже схваченными, в плен горигинов не брали. Обращенные потеряли четверых убитыми, и семеро были ранены. Линар участия в бою не принимал. 2. Отсеки Академии. Какой же ты у хранитель ключей от всех дверей Академии, если они попросту заблокировались изнутри и не пропускают? Сардонически проговорил Акил, не глядя на Сиора Бельтара. «Двери и люки всех отсеков и тоннелей, напрямую соприкасающихся с центральным постом, контролируются только оттуда», — холодно ответил Бильтар. «Если бы не внезапность нападения, операторы центрального поста успели бы изменить коды доступа ко многим другим дверям. И тогда не помог бы ни я, ни даже магистр и хилл». Эдер, первый оператор, очень предусмотрительный и хитрый человек. С такими людьми, как Алька Соул, Ингер и Эдер, нужно играть только на опережение. Ингер? переспросил рожеволосый Акил. «А, это тот самый знаменитый кожевеник, который обнаружил умирающего Ленара в проклятом лесу Блисланкарнака, столица Орландора. Выходил, вылечил. Тот самый Ингер, который поучаствовал в возвышении Ленары и создании Академии? Ну, конечно, во имя Пресветло Ааму. Ингер, последний из первообращенных. Какой пост он занимает теперь? Он отвечает за безопасность центрального поста», глухо ответил подошедший Хил. «Это не единственная его обязанность, но сейчас она главная и прежде всего должна интересовать нас». Ингера не собьешься с его позиции. Его нельзя подкупить, его нельзя заинтересовать, как меня, его нельзя переубедить и поколебать его преданность делу обращенных, как вот, к примеру, нашего общего знакомого Кириак Йола. Его можно только убить. Ну что же, это мне вполне подходит, — сказал Акил. Собственно, они уже проиграли этот бой. Хотя бы в том, что схватку удалось локализовать в этой галерее. Как там ее? Обращенные называют ее стреловидным тоннелем, — подсказал магистр Эхил. Она пронизывает вспомогательный медицинский отсек и перебрасывается к дверям центрального поста. Медицинский? А как же? Каждый, кто направляется в центральный пост, должен пройти экспресс-осмотр в этом отсеке. Это, занимает считанные секунды, и является чистой формальностью. Однако никто, у кого обнаружили вирусную инфекцию или симптомы объединения, в пост не попадет. По крайней мере, без страхующей маски. Ну, о незаконном проносе оружия речи нет. Сколько бессмысленной потери времени и энергии. Пора отбросить церемонии. Шраколы Байс проговорил Акил. Осталось-то совсем чуть-чуть. Акил был совершенно прав. Собравшиеся в стреловидном тоннеле Сарданара числом около трех сотен пробивали сосредоточенным огнем плазмоизлучателей огромную предохранительную панель, перекрывавшую все пространство галереи. Собственно, активную участие в этом принимали около 20 григинов, вооруженных плазмами. Остальные были заняты иным. Кто парил на гравиплатформе под сводом, осматривая перекрытие на предмет слабых мест, кто проникал в боковые ответвления тоннеля, кто разбирался с ранеными и обыскивал убитых обращенных. Около 100 сторонников Алькосуола лежали в непосредственной близости от разрушаемой переборки в перемешку с двумя десятками убитых горигинов. В воздухе стоял сильный запах горелого мяса. Около 200 сотен Акил предназначил в резерв. Они находились в галерее, идущей параллельно стреловидному тоннелю и примыкающей к оружейным терминалам. Там тоже разыгрался короткий и страшный бой, Обращенные хлынули на пункты выдачи плазмоизлучателей и боевых доспехов со встроенным каркасом защитного поля, а здесь его уже ждал хранитель терминала, благородный Эрм Кириак Йол, который отказался снабдить людей требуемым. А потом пришли грегины. Большая часть отряда Акилы была отряжена на удержании уже отвоеванных рубежей. У дверей каждого взятого отсека, в каждом коридоре, на каждой палубе, галерее и мостике, у жерла каждой транспортной шахты встали посты. В конце концов, те, кто был в врасплох в основных отсеках Академии, лишь малая часть всех обращенных, и важнейшей задачей было не допустить подхода резервов к защитникам центрального поста. «Альт Калиера и его бойцы наверняка уже поставлены в известность», — говорил Горегин Наэль. «Нужно торопиться. Мы должны взять центральный пост раньше, чем стоял нас под опрот обращенный, подходящий с территории уровней. Неужели этот твой бельтар не может заблокировать двери?» Бельтар не мог. Управление производилось из центрального поста. Бельтар мог только помочь Горегинам подобрать ключи, да и то до того момента, как был сменен код. Мало-помалу ареной бойни стали все ближние к центральному посту участки палубы. В галереях, залах, переходах, на мостиках и у края шахт сошлись в беспощадной схватке обращенные ордонары. И никто не думал о том, что ударная группа под предводительством самого Акила таранит двери на подступах к центральному посту. И никто не вспоминал о том, что должна подойти подмога с территорий, и что сам Альт Калиера со своими грозными воинами верно уже оповещено происходящим и спешит на помощь. Нет, дрались молча, тишину разрывал только звон металла, глухой стук от падения тел на липкие палубы и предсмертные стоны. Кто-то неопытный, скорее всего, с числа младших курсников Академии, был зашелся в диком крике, но тут же оборвал свое последнее соло. Между тем, все складывалось не так радужно для сардонаров, как того желал многоустый Акил. Горегины были сильны, бессмертные и вовсе были непобедимы. Потери обращенных многократно превышали потери сардонаров. Время шло, а до взятия центрального поста было так же далеко, как оператора МКСола до голубой планеты, висевшей в гигантских полусферических экранах фронтального обзора. Акел прекрасно отдавал себе отчет в том, что в случае если обращенные сумеют удержать мозг корабля до подхода резервов через транспортный отсекс территорий, разыгранная с ордонарами партия, где все поставлено на карту, будет сдана. Нужен был еще один рискованный шаг шаг, который позволит выиграть время. Акил связался с Кириак Йолом и приказал ему немедленно отправляться в оружейный терминал. Когда Акил сказал, для чего это нужно, Эрм Кириак Йол так и подпрыгнул на месте и воскликнул. «Ну как же так, Сьор Акил? Мы не применяем взрывчатые вещества в замкнутом пространстве. Мы не используем их в качестве вышибных зарядов. Это может привести к непредсказуемым последствиям». «К непредсказуемым, говоришь», — произнес Акил сквозь зубы и указал на раскаленную панель, преграждающую дальнейший путь по стреловидному тоннелю. По ней строились потоки раскаленного металла, ядовитый оранжевый дым стекал вниз и полз, тяжело припадая к полу. Из дыма выныривали черные головы горигинов, облитые сиянием плечи. «К непредсказуемым последствиям ты говоришь?» — повторил Акил. «А что, разве то, что происходит сейчас предсказуемо? Или ты можешь предсказать, когда к обращенным подоспеет помощь? Выполняй приказ и не неси вздор. Ису, бери двоих и отправляйся с ним». Между тем усилия горигинов, бьющих по дверям из плазмы, венчались успехом выжженный по контуру фрагмент панели размером 2 человеческих роста и почти такой же ширины завибрировал, задрожал, и когда Наэль, переставив свой плазмоизлучатель на редкий употребление режим стрельбы разрывными энергетическими капсулами, нажал на пуск, толстый кусок металла завалился внутрь, освобождая дымящийся пролом, обведенный светящимся контуром раскаленного сплава. Один за другим несколько горигинов перемахнули через переборку в гулкое пространство зала, именуемого вспомогательным медицинским отсеком. Здесь их ожидал сам Ингер, а с балюстрады, обводящей зал, свесились три или даже четыре десятка стрелков. Плазмы были только восьмерых, остальные использовали метательные ножи и короткие копии мела из учебного арсенала Академии. Ингер поджидал непрошенных гостей в арке проходного контроля. На пластины доспехов ложились тусклые отцветы. Он выглядел внушительно. Серебристый панцирь с примыкавшими к нему наплечниками мощной нагрудной пластиной Слабо светящийся дело фигуры без того немаленького первообращенного, просто огромный. Остававшись открытыми, мощные руки бугрились мускулами, какие не наработать ни в одном учебном зале. Мерцали огоньки на пульсников, перехватывающих запястья. В левой руке ингера хищно поблескивал плазмоизлучатель. Пальцы правой руки стискивали короткую массивную саблю с широким лезвием, при помощи которой можно было не только атаковать, но и отбивать метательные ножи, длинные копья, граниды и короткие, мелы. Рядом с Ингером находилось до полусотни бойцов, его земляков-орламдорцев, а также белонцев и, конечно же, воинов-наку. Последние были в своей традиционной одежде, бесформенных кожаных накидках за бахромой на широких костистых плечах, в широких же кожаных штанах, висящих на бедрах. Высоченные, с лишенными растительностью черепами и глубокими дикими глазами, введенными черной краской, уроженцы дна миров выглядели грозно, и в преддверии смертельной опасности выпало наружу их первородная дикость, незаретушированная и смягченная годами пребывания в Академии. А сам факт, что эти люди скинули положенные по уставу Академии серебристые одеяния и облачились в свои национальные одежды, говорил о том, что они полны решимости драться насмерть. Собственно, стоит ли ожидать иного от тех, кого отобрал сам Ингер, первообращенный? Первый же Горигин, преодолевший пролом, получил пять дротиков и метательных ножей в корпус. Ингер выстрелил из плазмоизлучателя, и двоих следующих сардонаров смело и буквально размазало по раскаленной поверхности панели. Тем временем тот, кто проник первым, лежа на полу с тела ножей и дротики и, поднявшись, доковылял до распределительного щита, при помощи которого двери можно открыть вручную, и ударил кулаком по рычагу. Огромная изуродованная панель поползла, и отойдя на несколько метров от стены стреловидного тоннеля, высвободила проход, в который хлынули сардонары. «А-ха-ха! Во имя Ленара!» — заревел Ингер — и махнул рукой стрелкам на Балюстраде. Припер делить общего бога? Ну, подходи, отоварим. Григин Кармак выстрелил в него из плазмы и попал в нагрудную пластину. Ингер отбросил на несколько шагов и приложил о переборку. Но он тут же поднялся, тяжело ворочая головой, и устремился в схватку. В ближнем бою использование плазм крайне ограничено, можно зацепить своих. Поэтому убийственное оружие строителей было спрятано в чехлы, выхвачены клинки и копья, и началось. Отсюда из медоотсека за прозрачной переборкой, рассекавший пространство зала надвое, уже виднелись широкие арочные двери центрального поста, над которыми горел красный свет боевой тревоги. Акил не выдержал. До того он только руководил действиями сардонаров, не принимая непосредственного участия в бое. Наверное, пьянил близость поставленной цели. Он перехватил протянутый кем-то и с криком врубился в ряды сражающихся. Бывший храмовник, брат Ордена Ревнителей, Он превосходно владел любым оружием и тотчас же принялся это демонстрировать. Оказавшиеся против него двое обращенных были убиты практически сразу же. Одному Акил разрубил грудную клетку, второго уязвил мгновенным колющим ударом, пронизавшим того насквозь. Тотчас же анаплечник Акила лязгнул мел и отскочил, не пробив металл доспеха. но закричал Акил. «Хваленые бойцы Академии! Кто против меня? Ингер, может, ты?» Первообращенный сражался довольно далеко, от разошедшегося соправителя Сардонарфа и никак не мог ответить на его вызов. Впрочем, тут же бывшему ревнителю стало не до Ингера. Прямо на него вывернулся высоченный воин наку и взмахнул боевой секирой. Акил не без труда парировал мощный удар, увернулся от хитрого бокового выпада, которым пытался достать его еще один обращенный, а потом перешел в атаку. Наку не успел поставить защиту как следует. Акил разрубил ему череп и, перепрыгнув через фактически обезглавленный труп, помчался к дверям центрального поста. За ним по пятам бросились Горигины. Воинов Ингера, сильно уступающих в численности ударному отряду сардонаров, оттеснили в сторону, и стрелки, стоявшие на булюстраде, стали прыгать вниз, спеша на помощь своим сражающимся собратьям. Энергетические заряды плазмоизлучателей были расстрельны. Метательные ножи и дротики накрепко засели в телах и выпали из боя, так что разъяренным соперникам приходилось уповать только на свое мастерство рукопашного боя, на искусство владения клинком, на мощь своих мускулов и быстроту реакции. Они так и делали. Вход ход шло все. Не только холодное оружие, но и цепи, металлические стойки, с мясом вырванные из перил блюстрады. В полном озверении люди пускали в ход зубы, накидывались на повального соперника и пальцами рвали рты, выдавливали глаза, сворачивали шеи, ломали руки и ноги в убийственных мертвых захватах. Если предатели, магистры Хиллс, Йорр и Эрм Кириак Йол, полагали, что обращенные сардонары прислушаются к голосу разума, признают очевидно и попытаются действовать сообща, то первые же минуты сражения опрокинули эти наивные предположения. Впрочем, тот же магистр Ихилл едва ли питал иллюзии. Наконец, Сакеллу удалось пробиться к самым дверям центрального поста. Огромные двустворчатые эти двери вздымались на пять анниев и были заблокированы изнутри, и кода этих дверей не было даже у Бильтара. В этот момент подоспел бледный окровавленный Кириак Йол вместе с Горигином Ису, несущий длинный в рост человека металлический пенал. Если бы этот предмет видел кто-то из землян, то Немельнук сказал бы, что он похож на гроб. Но у жителей корабля не было принято хранить в гробах. Мертвецов кремировали. Так что такое зловещее сравнение никому не могло прийти в голову. «Ну!» — закричал, поворачиваясь киряк Йолу Акил. «Принес? Ну так давай же!» Эрм пошевелил губами, пытаясь что-то ответить, но тут дикий рев покрыл его слова. Это ревели обращенные, которые только что собственными глазами увидели, как Ингер, отбив неимоверно быстрой атаки бессмертного кармака, Взмахнул своей короткой, широкой саблей и перерубил, бей инкар Горигина. Клинок врубился в плечо Кармака, прошел через все тело и развалил сардонара надвое. Тот разъявил рот беззвучным воплем, и захлебнулся собственной кровью, а сел на завальный трупами пол. Такого страшного увечья, конечно, не вынесет и Горигин. У Кармака выкатились глаза и помертвели тускнее глазные яблоки. «А-а-а!» Ингер еще раз саблей, отрубив Кармаку руку с покрывающейся предплечье Горигина татуировкой. Отличительными знаками бессмертного вскинули над головой и что-то торжествующе закричал. Обращенные ответили своему предводителю. Бой закипел с новой силой. В центральном посту в этот момент находилось около 30 обращенных. Алькасуол, который не мог присесть ни на секунду, в неописуемом волнении ходил туда-сюда и бросал взгляды на мутно-серые экраны, на которых еще несколько минут назад можно было увидеть картины того, что происходит в медоотсеке и стреловидном тоннеле. Теперь же видоискатели системы слежения, размещенные там, были разбиты. И оставалось только догадываться, что происходит в нескольких десятках шагов отсюда. «Оператор», — воскликнул Алька — «что там с подкреплением?» Альт Калиера недавно передал, что его отряд вступил в бой с Сардонармией в основном транспортном отсеке на подуровне Академии. Несут большие потери. При удачном стечении обстоятельств? Другие резервы? Из Лонкарнака Орландорский уровень перебрасывается соединение в 3000 воинов. Его ведет лично правительница Инталинера, обращенная, доложил Эдер. Сейчас они находятся на одном из плато транспортного, перемещаются к нам. Дай картинку. Так, Абилона. Альда и Туны из числа белонских обращенных перебрасываются от 30-го озера Альдемано-Клеара. Они еще не дошли до портала транспортного отсека на своем уровне. Так, этих можно отбросить, они определенно не успевают, пробормотал Элькосоул. Никак не успевают. Получив еще несколько подробных сводок от первого оператора Эдера, он резюмировал со спокойствием, неприятно удивившим его самого. Ну что же, если учитывать резерв, то рассчитывать-то мы можем только на людей-калиеры, которые уже где-то на подходе. Потери? Потери очень значительные, истреблено больше половины наличного состава Академии, то есть те, кто был на месте в момент нападения. Есть еще одно неприятное соображение, поднимая лицо от пультов управления, произнес Эдер. Даже люди-калиеры могут не пробиться через заградительные посты, выставленные сардонарами, начиная от ствола основного транспортного. Продвижение к центральному посту чревато большими потерями. Но даже если пробьют, не факт, что уже не будет поздно. Алькасову сложил руки на груди и уставился перед собой невидящим взглядом. Сцепляя в мозгу обрывки разрозненных фактов, предположений, допущений, он пытался выйти на тот единственный план действий, который позволит спасти людей и дело обращенных. 3 Бой в медицинском отсеке стихал. Уцелевшие бойцы Ингера были оттеснены в боковую галерею и уже не могли серьезно воздействовать на общий ход этого сражения. У дверей центрального поста возились несколько сардонаров, укладывая, и приводя в боевое состояние вышибной заряд, находящийся в металлическом гробу. Глаза Акила пылали. Он отошел от места скорого взрыва на добрую сотню шагов и теперь стоял у стены, окруженный полукольцом своих людей, сопровождаемый Наэлем и магистром хилом. Поминутно к нему подбегали курьеры, вырвавшиеся с мест локальных схваток и докладывали ситуацию. Последний из этих курьеров принес сообщение о том, что люди Альда Калиера выиграли бой с крупным отрядом горегинов и движутся по направлению к центральному посту по резервной галерее, которая может быть расконсервирована только в исключительном случае. Резервная галерея параллельно стреловидному тоннелю и проходит то ли под ним, то ли над ним, закончил курьер. Они выломали кусок в переборке, а за ней оказалась пустота. Отряд обращенных ушел туда. Удалось узнать. Ну да, произнес Акил. То ли справа от тоннеля, а может быть и слева. Рогатый череп Элдыза. Магистр Эхил, что это еще за новости? Что за резервная галерея? Начальник основного транспортного отсека мотнул головой, а в глазах его плавало недоумение. В самом деле узнаю только сейчас. Все было рассчитано верно. От ствола большого транспортного до дверей центрального поста по нынешним раскладам прорываться не меньше трех часов, даже если пренебречь их возможными потерьми и представить, что они неуязвимы. — Ты о чем мне сейчас говоришь? — воскликнул Акил и шагнул к Эхилу, оказавшись с ним лицом к лицу. — Ты вот о чем мне сейчас говоришь? Чем ты собрался пренебречь? Я спрашиваю тебя о резервной галерее и о том, откуда она вообще взялась. А еще о том, почему тебе все это неизвестно. Я же вижу по твоему лицу. Вот что, магистр Хил! Отвечай мне внятно. Ты знал о существовании галереи, по которой сейчас должны идти люди-клиеры? — Нет, — угрюмо ответил тот. — Я дал тебе все сведения, которыми владею. Ума не приложу, как такое могло произойти. «Значит, Альт Калиер знает больше тебя о планировке отсеков, галереи и других помещений при Академии?» — спросил Акил и жестко сцепил челюсти, так что на осколок заиграли каменные желваки. «Нет», — качнул головой Эхил, — «ему не может быть известно больше. Он попал в Академию позже меня, он занимает менее значительный пост. И не в центре, а на периферии, на уровне Орламдора. В конце концов, кому, как не мне, знать о тоннелях и шахтах тайных и явных?» «Ну вот видишь» и сам все сказал. Со скрытой угрозой проговорил Акил и откинул со лба длинные рыжеватые волосы. И сказал верно. Кому как не тебе. Я... Подожди. У нас нет времени, но все-таки просуждаем. Кому известно больше остальных, а ну ты понял. Центральному посту, понятно. С неохотой ответил магистр Хил. Первому оператору Эдеру, конечно. Аль Касаолу, как главе обращенных. И Ингеру, который продолжает сражаться в сотне шагов от нас и до сих пор не взят. Добавил он, и глаза его блеснули. «Очень много знали те, кто погиб в двадцать шлюзе в памятной нам всем битве, но их и нет. Тем не менее...» «Что?» «Продвижение обращенных по этой злополучной галерее, о которой мы сейчас имеем очень слабое представление, может означать только одно». «Что же?» «Что в отряде Калиера есть кто-то более осведомленный, чем он сам?» «Это же самому глупому демону, ясно. Кто именно?» Магистр Эхил нервно повел плечами. «Ну, тут можно только гадать. Все наиболее высокопоставленные лица Академии должны быть здесь». Кто-то блокирован в своих отсеках и думает о продолжении сопротивления или капитуляции. Кто-то уже убит. На территориях мало иерархов обращенных, да еще таких, чтобы были выше Альда Калиеры. Тем более, что если я сам не знаю, то кто же? Во имя Ленара, машинально воскликнул многоустый Акил, стискивая мощные кулаки и поднося их к лицу, так, что под одеждой его выпукло и зрима прокатились бугры мощных мышц. Ничего, скоро все будет ясно, как глаза ребенка. При имени бывшего вожде обращенных бледный магистр Ихилл вздрогнул и отвернулся. Горигин Ису от двери центрального поста подал сигнал, что вышибной заряд уложен и подготовлен к взрыву. Акилл и его люди тотчас же нырнули в нишу, за которой находилась дверь так называемой реабилитационной камеры, мощной, звукоизолирующей, герметичной. Но даже тут был слышен глухой рев взрыва, а пол под ногами содрогнулся. из зазвенели у стены какие-то пробирки, расставленные в длинные полупрозрачные ящики. Недаром Эрм Кириак Йол, отвечавший за оружейный терминал Академии, так противился применению взрывчатки в качестве вышибного заряда для атаки центрального поста. Последствия взрыва в самом деле были впечатляющими. Взрывная волна прокатилась по вспомогательному медицинскому отсеку, сокрушив на своем пути решительно все, разбив внутреннюю переборку и разнеся всю аппаратуру. Мощные вентиляции трубы с ведущими вдоль них кабелями, спускающиеся с потолочного перекрытия зала, были сорваны разве что не завязаны узлом. Те из гарегинов, кто самонадеянно остался в зале и из предосторожности лишь отдалился на безопасное, по их разумению, расстояние, в большинстве своем пожалели. То есть пожалели те, кто выжил, тогда как, например, молодому гарегину Иару, участвовавшему в переноске взрывчатки, снесло голову, а несколько его чуть более счастливых собратьев оглохли. В иной ситуации ржеволосый вождь Сардонаров был бы взбешен таким нерациональным расходом ценного человеческого материала. Все-таки создать, подготовить и выучить горегина это сложный и трудоемкий процесс. Но сейчас любая цена не казалась запредельной, потому что на кону стояло обладание центральным постом корабля и всем миром. «Вы идете на приступ последней твердыни мира», свойственной ему высокопарной манере, сказал соправитель Гриндам, оставшийся единолично править горным и гонохидой. Не посрамите же своей чести. Дым, поваливший во все стороны, рассеивался. Из ниш, из боковых тупиковых галереек и из смежных помещений хлынули горегины. Вышел Акил в сопровождении Наэля и магистра Ихила. Двери центрального поста были разворочены. Правая створка вырвана из направляющих желобов и брошена на переходной мостик. В образовавшемся проеме возникла фигура человека, держащегося за голову, явно не видящего ничего перед собой. Человек сделал несколько неверных шагов и, споткнувшись в какую-то бесформенную конструкцию, казалось бы, сплошь состоящую из гнутых металлических прутьев, упал. Видевший все это, Акил воскликнул. «Надеюсь, это не Омалька, Сол?» Нам с ним еще есть что обсудить. Условия капитуляции, например. И резким движением руки Акил бросил Горигину в центральный пост. Первым ворвался туда великий и ужасный Ноэль, поддерживаемый своим бессмертным собратом Исо. Двое других бессмертных Горигина в центральный пост не попали. Один был убит в бою с людьми Ингера, второй раз Ван был отослан Акилом сдерживать подход резервов обращенных. Сидящие в центральном посту люди не стали оказывать сопротивление. Не было никакого смысла. Если Акил прошел такой долгий путь, к чему мешать ему сделать последний шаг? Все равно ничего не изменишь». Омаль Касуол, стоявший возле огромной голографической модели корабля, занимающей около трети центрального поста и воспроизводящей самые мелкие детали конструкции звездолета, сложил руки на груди и бесстрастно смотрел, как волна вооруженных горигинов затапливает мозг Академии и всего корабля. «Долго я ждал этой встречи», — проговорил Акил, выйдя из рядов расступившихся воинов-сардонаров. Рад видеть тебя, Элька-Соул. Надеюсь, ты в самом деле будешь столь же умен и благоразумен, как о тебе говорили. И тогда эта война имеет шанс стать последней. Что ж ты молчишь, Элька-Соул, новый глава обращенных? Или тебе нечего сказать? Я смотрю, как ты упиваешься своей победой, Акил, — ответил он. Только не рано ли ты радуешься, Сардонар? И победа ли это? Я даже не знаю, что тебе ответить, — произнес Акил, в то время как его люди, рассредотачиваясь по центральному посту, хватали всех находящихся здесь обращенных и сгоняли в кучу в центр зала. Я нахожусь здесь. Я вижу настоящие чудеса лиобейских технологий, а не те жалкие огрызки веков, что дошли до нас, вроде дальнего голоса, пальцев Берла и столпов Благодарения. Я вижу вот эти огромные окна в большой мир, великую пустоту, как называли это наши не самые глупые предки. И я знаю, омалька-соу, что корабль, позволишь мне называть наш мир так, как называете вы, обращенные, отнюдь не невинная игрушка в руках стихий и насылающих их богов. Или кто там глядит на нас глазами вот этих звезд, которые мне так хотелось увидеть вживую? А чего же мне не считать это победой? Мы победили храм и взяли его. Мы победили обращенных и проникли в академию, проникли в центральный пост. А чего же мне не считать это победой? Я жив и буду жить и править, а многие мертвы. А чего же мне не считать это победой, о мудрый алька-соул? Акелл в возбуждении прошелся вдоль экранов, бросая взгляды на отображающуюся на них планету, а потом остановился и произнес. Так. А что это вы балуете меня только одним единственным видом? Я слышал, что отсюда из центрального поста можно увидеть практически любое место и любой город верхних и нижних земель. Порадуйте же меня. Покажите, сколь зарки глаза Академии. Не бойтесь, Акил умеет ценить ум, мужество и опыт. Эдер, тихо произнес Алькасоул, ну что же, покажи ему, раз уж он так хочет. Эдер, повторила Акил, ты управляешься с этими машинами, так? Ну садись в любой из этих кресел, покажи нам. Только предупреждаю, любезный Эдер. Добавил предводитель Сардонаров, подходя к тому вплотную. Его подбородок почти коснулся лбани высокого обращенного. «Нет, не предупреждаю, а даже прошу. Не нужно бессмысленного геройства». «Я понял», — сказал Эдер. «Я переключу экраны на картинку с любого места в пределах корабля, который оборудован нашими передатчиками. Что ж, говорите с Йорр Акил. «Слышал, в славном Линкарнаке в столице Орламдора, обращенные построили много новых великолепных зданий», — произнес Акил. «Опрочем, нет, лучше я посмотрю на них, когда сам приеду». Быть может, Дайлем, где родилась моя мать? Я давно не был в Дайлеме. Покажи мне, Дайлем, оператор Эдер. Там-то у вас, я думаю, есть эти ваши передатчики?» Вместо ответа Эдер провел пальцами вдоль сенсорной панели пульта. Пробежал по черным клавишам со светящимися на них мелкими зелеными значками, и на всех экранах вспыхнула одна и та же картинка. Длинные улицы, стиснутые между двумя рядами высоких глухих стен, по которой текли потоки воды и, прогибаясь под тяжестью поклажи, брели несколько босоногих мужчин. Присматривал за ними здоровенный бородатый страж, из-под лицевой повязки, в которой торчала черная лопатообразная борода. Акил подался всем телом вперед, его глаза блестели. «Дайлем, улица Газа-Ир, улица Безмолвия, самая длинная в городе, та самая, что упирается во дворец Дауда, и потому на ней нельзя разговаривать, кроме...» «Новые бездельники!» — закричал страж. живей, живей во имя богов! Великий Дауд Бир-Дайлем ждет скоты!» кроме тех, кто везет правителю трупы диких горегинов, — закончил Акил. Это что такое? Сейчас же не сезон. Или на нежных болотах новая бойня? Кто бы удивлялся насчет бойни, клянусь всеми богами, — не выдержал Омалька Соул. Не устаю тебе, девица, светлый Сьор Акил. Эдер, ты, конечно, можешь показать Сьору Акилу и Ларкур, или Белону с ее сорока озерами и железным храмом Каты-Нури. Можешь показать ему новый лепесток Ааму, как именут на территориях фрагмента небес, падающий вниз на землю. Последний лепесток Ааму — Упал недавно на втором уровне, в Гелле и размерами достигает двадцати ани в ширину, и уж бог весь сколько в длину, глубоко в землю ушел. Да и мало ли что можно выбрать для обзора в нашем богатом дарами богов мире. Продолжал он, и в голосе все сильнее звучал сарказм. Акел смотрел из-под лобья. «Но позволь показать тебе место, где ты не был, кажется, всего-то несколько дней. Ведь ты верно готовил свою армию вторжения вне города, чтобы не просочилась информация, так?» «Так», — ответил бессмертный Наэль потому что Акил продолжал молчать, и молчанец становился тягостным. Эдвер. Первый оператор Эдвер тотчас же переключил экраны, и на них возникла знаменитая Горнская площадь двух братьев, та самая, на которой в свое время начинался бунт, приведший сардонаров к власти. Редко можно было выгнать момент, когда здесь не было людей. Обычно к вечеру она была наводнена гуляющими горожанами, и даже когда в свое время был введен комендантский час, площадь двух братьев не пустовала. Тут отрабатывали строевые приемы регулярной армейской части, сформированной из новоспеченных сардонаров, а Горегины тренировались в искусстве рукопашного боя с применением холодного оружия и без него. Сейчас на площади двух братьев тоже можно было увидеть людей. Правда, в большинстве своем они сидели, а многие так и вовсе лежали на каменной мостовой. Акилу хватило одного взгляда на взятое крупным планом лицо, чтобы понять, в чем дело. Оператор Эдер тотчас же переключил экраны на сигнал со второго из трех передатчиков, установленных в столице Сардонаров. Этот второй передатчик транслировал картинку с какой-то улочки, захватывал дворик с фонтаном и разбитым в глубине садом. У каменных ворот друг на друге лежало около двух десятков трупов, и Горегин на черном жеребце колол тела длинным острым копьем. «Горегины не боятся эпидемии, не правда ли?» произнес Алька Сол. «Эта эпидемия свалила треть населения Горна за пару дней. Вы же знаете симптомы в лихорадки, уважаемый Акил. Недаром допускаете до себя только горегинов, которые не могут быть переносчиками инфекции. Обращенным, я вижу, тоже доверяйте Все-таки хороший медицинский контроль. «Я так и знал», — выговорил Акил. «Я так и знал, что может все равно перекинуться в народ рано или поздно. Ну так что ж, что это меняет? Чему быть, того не миновать?» вот как ты заговорил», — сказал Алькосоул. «Ты решил опереться только на горегинов, неуязвимых и неутомимых горегинов?» «Наверняка ты знал. Ты подождешь, пока эпидемия опустошит гонохиду, пойдет на спад, а потом подсчитаешь выживших, отследишь, кто из них еще болен и. «Не желаю слушать», — грубо перебил его Акил. «Я не желаю этого слушать, и довольно, Я понял. Тем более, что я смогу теперь часто смотреть на уголки нашего мира. Подойди-ка поближе, Алька Не смотри на меня так уж свирепо. Конечно, я мог бы приказать отдать тебя под пытку или даже сразу убить, а уже из тебя с мёртвого, снять стигматы власти, переданные тебе линаром. И его взгляд скользнул сначала по диадеме Паланту, а потом перекинулся к браслету на руке Алька Соула. Акил продолжал, по капле вливая в свой звучный голос доверительной ноты. Но мне не следует так поступать, я знаю. Мы с тобой оба одного корня. Мы оба входили в орден ревнителей, оба служили храму по мере разумений и способностей, отпущенных нам богами. Теперь нас развело по разным дорогам. Это можно исправить, и это только в нашей воле. Я не играю с тобой в доверие. Ты достаточно умен, чтобы не заиграться, не пойти на поводу, не поддаться. Я ворвался к тебе с оружием, но разве это оружие в сравнении с тем, чем владеешь ты? Ты сейчас о чем, Акил? Я о том, что великий Ленар наверняка посвятил тебя, как своего непосредственного преемника. Плазмоизлучатель — это так, зубочистки. Челнок, на котором Ленар собирался выдвинуться из 21-го шлюза в великую пустоту, это нечто вроде лодочки, плавающей по речке. На челноке не установлено никакого оружия. Я не верю, что корабль не обладает мощной оборонной и наступательной системой. Ленар наверняка сообщил тебе. Я хочу, чтобы ты перепоручил мне то, что доверил тебе он. И всё? И всё? Омалька Сол некоторое время смотрел в глаза Акила, полный вызов, а потом, откинувшись назад всем корпусом, расхохотался. «Я просто поражаюсь твоей скромности. А чего ж ты не попросил меня планету, около которой находится корабль? Или звезды? Вот эти острые световые иглы на экранах. Ты мог бы попросить у меня это с тем же успехом, как и твою мифическую систему вооружения корабля? Я не могу дать тебе то, что ты требуешь. Я не могу ничем тебе помочь». «Вот как», — безо всякого выражения проговорил Акил. «Значит, ты отказываешься». «Да что мне кривить душой? Если бы я располагал каким-то мощным оружием, нежели я поколебался бы пустить его против тебя?» «Ну, — проговорил Акил, — а если это такое оружие, которое нельзя применять внутри корабля?» Омалька Сол не сразу нашелся, что ответить на подобное высказывание соправителя Сардонаров. Он невольно прикусил нижнюю губу и не смотрел на Акила, который сейчас улыбался длинной улыбкой, не открывающей зубов и явно с долей снисхождения. «Вот как!» — наконец вырвался из-за цепенения Сол. Значит, у тебя далеко идущие планы. И против кого же ты собирался использовать оружие вне корабля? Ха, так значит, все-таки оно существует? Я просто предположил. Ты знаешь, Алька-Соул, многие из тех, кто предполагал, говоря со мной жестоко, обманулись. Недавно один такой предположил, что проживет еще долго и плодотворно. Дня и так два. Так это не сбылось. Так что будем говорить на чистоту. Алька-Соул обвел взглядом Горигинов и посмотрел на группу своих людей, согнанных в центру центрального поста, на Эдера, которые уже выкорчевали из кресла за пультом и подтолкнули поближе к другим обращенным. аль переспросил. «На чистоту?» «Да. При таком-то скоплении народа?» «Мне нечего скрывать от своих боевых товарищей и собратьев по вере», — пафосно произнес Сакил. «А впрочем, если ты настаиваешь, мы можем остаться с глазу на глаз». «Уж мне-то о вере не надо», — пробормотал аль -Косуол. «Как, собственно, и не надо ничего объяснять касательно твоих планов вооружения». Наверное, пообщался со своими пленниками с «Голубой планеты» и установил, что там нет ничего такого, что могло бы тебе помешать реализовать некоторые твои планы. Только нужно оружие, которое есть на корабле, но доступа к которому ты не имеешь. И полагаешь, что такой доступ есть у меня. Ясно. Конечно же, я тебе откажу. Просто потому, что ничего не знаю. А если не знаю я, первое лицо Академии, то не знает никто. И успокойся. «Конечно, я понимаю, что отказаться от этой мечты завладеть оружием строителей не крохотными плазмоизлучателями, а настоящим, тебя могут заставить разве что боги, да и то». «Боги!» — ухмыльнулся Акил, верно решив, что ничто не удерживает его от убийства и на откровенности, добавил. «С богами мы как-нибудь договоримся, тем более, что я сам выбираю себе богов. Мне кажется, победитель первого храма имеет право на такую роскошь». «Пусть тебе ответят твои боги», — последовал ответ Сола. И тут боги, кажется, услышали. И ответили. Матово поблескивающий свод центрального поста вдруг затрясся. Словно по нему прокатилась крупная дрожь, и в одном месте металл начал расходиться, выворачиваясь наружу, как оттопыренная нижняя губа, выражающая отвращение. Запузырились, запрыгали струйки расплавленного композита, несколько капель попало на задранные вверх лица горегинов, и кто-то испустил стон. Горегин с вытекшим глазом мотал головой, прикрыв пол лица правой ладонью. Два мощных удара выбили фрагменты обшивки свода. Изобразовавшейся брешей повалил дым. Акел вдруг поднял вверх обе руки с сожжатыми кулаками, потрясыми словно выступлений. Анаэль, не дожидаясь сигнала вождя, поднял раструб почти полностью разряженной плазмы, но не выстрелил. Акел ударил по стволу оружия, не отрывая глаз от свода центрального поста. Из пролома смотрел на него лицо. Ленара.